невесты и ведьмы. Возьмем еще одно слово «поцелуй». Но ну, что, казалось бы, в нем особенного? Однако и в нем заложен сокровенный смысл — призыв к целостности человека, пусть на одно летучее мгновение, вопреки миру, который извечно разделяет людей. Потому и святой апостол п ё т р призывает нас «Приветствуйте друг друга!» л а з а н и е м любви. Первое послание Петра, глава 5 т стих 14. И как же разительно это отличается от постыдного зрелища долгоиграющих поцелуев засос, которые с некоторых пор стали непременным атрибутом многих наших свадеб, когда гости громко ведут счет, становится неловко от мысли, чему ведется этот счет. Может быть, уровню публичного бесстыдства новобрачных? Они ведь только-только приступают к созиданию собственной семьи, которую вера наша издревле именует «малой церковью». То же понятие целостности, как извечное стремление к целостности всего человека, содержится и в коротеньком слове «цель», так же, как и «исцеление». Все то же заветное желание о восстановлении человеком утраченного единства бренной плоти и бессмертного духа. Замечательный смысл заложен и в слове «невеста». Каждый раз, задавая в различных аудиториях вопрос о его значении, порой слышишь версии «одна лучше другой». Это и «не ведает, что творит», и «неведомо, откуда пришла», а ведь значение слова «невеста». Неведение греха, непорочность, что означает как духовную, так и телесную чистоту. Тех же, кто сподобился этого страшного видения, на Руси называют ведьмами. Богородица же наша пребывает присно невестой неневестной, как символ превысшей небесной чистоты.